Глава 47. Новенькая. Жизнь потихоньку всходила в свое русло. Катя как-то была на местном рынке в районе, уже и не помнила, зачем туда пошла, но проходила мимо мужчины, который на раскладушке разложил свой скарб, какие-то сувениры, а отдельно на картонке разложил книги. Среди книг она увидела старую книжку, похожую на ту, которая когда-то была у ее мамы, «Курсы кройки и шитья», еще 1956 года выпуска, Она даже не стала ее особо рассматривать. Спросила цену, просто из любопытства. Хотела уже сразу положить книгу назад, но уж очень мало мужчина просил за книгу. А тут еще и подумала, что будет с Аней разбираться с книгой. Сразу отдала деньги, даже торговаться не стала. Аня дала задание прочитать самую первую главу и попробовать сделать все уроки, которые были в ней. Мама стала интересоваться, как у дочки получается. Та старалась, видела, что маме ее занятия интересны. К бабушке она ходить не перестала, но не каждую субботу. Нужно было и с Андреем позаниматься, и с саней И вот в одну не совсем прекрасную, с точки зрения воронихи, субботу пришла к ней на прием женщина с паучьей порчей, которая встречается не так уж часто. Эта порча как бы окутывает человека коконом из паутины. Человек барахтается, пытается вылезти из своих проблем, а еще больше запутывается. Проблемы одна за одной все больше опутывают его. Иногда даже сознание покрывается как бы паутиной. Человека охватывает депрессия. Он начинает размышлять, зачем я живу, нужно ли вообще жить. Человек начинает болеть, особенно болят ноги, ведь ему перекрывают дороги, и не хочется выходить из дома. Хочется залезть в свой кокон и тихонечко плакать. Это в общих чертах. Здесь женщину привезла сестра, то и не хотелось никуда ехать. Она запустила себя полностью. — А скажи мне, голубушка, пауки тебе не снятся? — Ой, да, почти каждую ночь и нападают на меня. А вчера или позавчера один даже укусил во сне. — А чего ж ты не приехала сама? — Да как-то и погода плохая, и выходить из дома не хочется. А тут и болячки напали, ни одно так другое, прямо как кто-то кран открыл. Ведьма сразу увидела, что вся аура женщины пронизана тонкими нитками, похожими на паутину. В принципе, снять эту порчу для Воронихи не составило труда. Ну и отправить по назначению. Вот это и было самое интересное. Порчу наслала ведьма, которая жила недалеко, и ведьма эта была новенькой. Там, в той местности, где жила Ворониха, уже установилось равновесие. С одного конца она, с другого ведьмак посередине бабазина. Правда, она уже принимала редко, постарела. А это было сделано недавно, может, два месяца назад, но не раньше. Для того, чтобы отправить сороками порчу назад заказчику, нужно было знать, кому. это ведьма узнала сразу. Но и важно было узнать, кто сделал, так как та ведьма будет шкодить дальше. Это был явный перекос. Нужно было узнать, кто это сделал. Порчу-то ворониха сняла, сорока отнесла той, кто заказывала. Получила сотрудница посетительницы по полной программе, как и обычно получают бумерангом. Как обычно, бабушка разговаривала с Катей после приема, объясняла ей, как и что. «Видишь, Катерина, появилась еще одна темная. Это явный перекос, но я жду хранителя-помощника, чтобы решить это. Паучья порча снимается несколькими способами. Мой способ ты видела. Можно и через кладбище, но это не мой метод, я там не работаю». Но вот меня беспокоит эта ведьма. Почему я не почувствовала ее? Ладно, ты иди домой, а я помозгую немного. Хорошо, но я также хотела высказать свое мнение. Думаю, бабазина уже старая и уже не принимает или скоро перестанет принимать. Вот на ее место и пришла новая. Может быть, они родственники? Правильно рассуждаешь, Катерина. Все может быть. Баба Зина жива, это я знаю. Но дар, возможно, уже и отдала. Вот поэтому и не почувствовала я новую. Но я дождусь ответа от хранителя. Почему он не предупредил меня? Как оказалось, Катя была права насчет бабузины. Появилась откуда-то ее племянница, да еще и двоюродная. Женщина не старая, сорок всего. Но вот так захотела освоить это ремесло, что-то таки уговорила бабузину научить ее и передать силу, и заодно родового хранителя. Вот только дамочка не хотела учиться снимать порчи. Ее интересовала только одна сторона бабы Зининого умения – темная. Хотя та и делала порчу, но и снимала, поэтому и находилась посередине. События эти происходили ближе к Новому году, как раз в выходные. Катя с Аней шили дочке платье феи на новогодний утренник. Вместе учились кроить по-правильному, поэтому в субботу внучка не пришла к бабушке на учебу, зато Ворониха пришла сама к ней. Было видно, что у бабушки есть новости, поэтому Катя сказала дочке, чтобы та аккуратно пришивала к подолу кружева, а сама пошла с бабушкой поговорить. Представляешь, эта новенькая опять порчу навела, причем на этот раз на потерю памяти. Понимаешь, порчи, если так выразиться, не смертельные, хотя и привести могут к смерти. Плохо то, что эта новенькая только начала этим заниматься, а уже практикует с порчами, а не с их снятием. В принципе, каждый выбирает свой путь. Ты вот так же, как примешь силу, будешь ее использовать так, как посчитаешь нужным. Только вот я сомневаюсь, что будешь порчами заниматься. Людей ты спасаешь на своей работе, а не гробишь». Баба Зина, передавая силу, тоже могла не знать, что задумала ее родственница, седьмая вода на киселе, иначе бы предупредила о перекосе. Хотя... кто знает, что именно произошло. «Ну и что теперь?» «Не знаю». Чувствую только, что ничего хорошего. Тебе принимать силу прямо сейчас, чтобы исправить ситуацию, не получится. Детей поднять нужно. Пусть думают те, кто допустил. И ты не соглашайся сейчас принимать. Андрея нужно выучить, помочь ему принять силу. Это же так его ломать будет, мама, не горюй. Да, бабушка, придется и с работы уйти. Ведь я тогда совсем не буду иметь времени, ночами принимать нельзя. А как же тогда Аня? В общем, я тебя предупредила. А то мне мой хранитель чуть ли не прямым текстом предложил поделиться силой, чтобы, значит, мы так же обе работали. Пусть они направят сюда ту, которая и будет посередине между мной и отцом Ярослава. А это новая? А это пусть уедет туда, где не хватает такой ведьмы. Специалистов настоящих в России мало. В основном самоучки, а родовых и нету практически. Разница между ними есть. — Я поняла, бабушка. А я вот в последнее время чувствую какое-то настроение давящее. Нехорошо так на душе, тревожно. Ворониха только кивнула головой и ничего не ответила. — Бабушка, давай пить чай. Я с утра плюшек напекла. Не соглашусь я сейчас принимать силу. Только после того, как Аня школу закончит и поступит учиться. А кое-что, например, болезнь видеть или предчувствие неприятностей или остановить кровь, я и сейчас могу.